Глава тридцать пятая Фрида Ее машина уже почти час стояла на парковке Макдоналдса на пересечении Врангель и Скалицерштрассе, штрассе куда хватило остатков бензина. А Фрида все еще сидела, крепко вцепившись в руль, словно от этого зависела ее жизнь. Сначала от шока Ее бросило в холод. Сейчас на лбу выступили капельки пота. Раньше, когда она читала детективы, ее всегда забавляло описание «оцепенел от страха». Теперь она знала, как это. Чисто с логической точки зрения ей было понятно, что сейчас нужно делать. Пойти в полицию, все рассказать, Подать заявление, заблокировать сотовый, который тот мерзавец так ей и не вернул, сообщить работодателю, почему с доставкой пакетов сегодня ничего не получится, потом поехать домой, накрыться с головой одеялом и ждать следующего утра. Как-то так. Последующие шаги были яснее ясного. Фрида не могла даже пошевелиться, Она находилась в шоковом остолбенении. Еще одно понятие, над которым она раньше насмехалась, и значение которого поняла сейчас. Даже во власти тех двух психопатов было почему-то не так плохо. Ни тахикардии, ни влажных ладоней, ни сухости во рту, опасность, которая ей грозила, Со всеми последствиями лишь постепенно доходило до Фриды. Сейчас, когда угроза миновала, сердце билось сильнее, а неприятный вкус во рту усилился. И «Я даже слышу голоса! Я схожу с ума, как мои похитители!» Это были даже не голоса, а скорее жужжание, шипение. Похожий звук чуть не свел с ума однажды ночью. Ей казалось, что над духом южит комар или шипит негерметичный вентиль на батарее. На самом же деле, это оказалась неплотно закрученная крышка на бутылке с газированной водой, которая стояла на ночном столике и из которой едва слышно, но постоянно выходил газ. Шепот, который она слышала сейчас, тоже напоминал шипение плохо закрытого термоса. Или музыку из наушников, только намного тише. Она задержала дыхание, наклонила голову, и звук за спиной стал громче. Фрида выпустила, хотя и нехотя, руль из рук и повернулась назад. Ее взгляд скользил по задним сиденьям, На момент остановился на муляже гранаты. Верно, она по-прежнему у меня в машине. Еще одна причина отправиться в полицию. Затем посмотрела вниз на пассажирское сиденье. И нашла. Источник шипящих звуков был из серебристого пластика размером не больше монеты в пять центов. «Конечно!» Это та штука, которая находилась в ухе у Макса. Видимо, выпала, когда он вылезал из машины. Серебряный микронаушник слегка вибрировал, когда Фрида нагнулась за ним. Боязливо, но с любопытством, она поднесла устройство к уху. Вставлять его не хотела. Отвращение ко всему, что использовал этот ненормальный Макс, было слишком велико. но она и так слышала голос, раздававшийся из маленького устройства. «Алло, папа!» — говорила девочка. «Алло, пожалуйста, помоги мне! Я больше не выдержу здесь!»